Глава 19. Пенелопа Громова. И все-таки в приготовлениях мы просчитались. Ожидали делегацию Дроу, но никому и в голову не пришло, что возглавлять ее будут пятеро детей владыки темных эльфов Дрона. Когда в парадном зале, украшенном лентами и цветами, появился старший наследный принц Горзанел с четырьмя сестрами, мы растерянно переглянулись. Высокий брюнет с холодным оценивающим взглядом и принцессы Валькирии не иначе. Зеленоглазые, беззащитные, невинные, с мечами и луками за плечами, которые в любой момент готовы вытащить и использовать, чтобы покрошить кого-то на кусочки. Об опыте и мастерстве владения оружием говорило все. Напряженная поза, осторожный взгляд, легкие полуулыбки — Только вот любопытство, которое то и дело скользило на лицах эльфов, никак не вязалось с их явно боевым настроением. Горзанел слегка наклонил голову, прищурился. «Приветствуем вас в наших владениях», — певуче произнесла я. «Пусть они всегда будут столь же прекрасные, как хрустальный зимний лес на вашей границе», — елейным голоском ответил принц с усмешкой, смотря на снежного принца. — Могу и вам такое же создать, — улыбнулся мой муж, покошачьи сузив глаза и не желая оставаться в долгу. Принцессы, которые прятались за спиной старшего брата, хихикнули. Горзанел намек оценил, наклонился и поцеловал мне руку. — Вы очаровательны, принцесса Пенелопа, и я ничем не хотел вас обидеть. — Надеюсь на это, — ответила я, улыбаясь, обижая моего мужа, — Вы обидите и меня. Надо сразу расставить все точки над «и». — Вы замужем? — удивилась одна из принцесс, самая младшая, судя по виду. — А за кем? — глупый вопрос. Но я по-прежнему не спешила отвечать. — Почему нам никто не сообщил? — поинтересовался Дроу, напоминая грозовую тучу. Снежный принц обнял меня за талию. Легко поцеловал в макушку. Глаза Грозанелла округлились. Одна из принцесс выронила меч, а остальные беспардонно уставились на снежного принца. Как же захотелось вцепиться им в волосы. Нечего глазеть на моего мужа. Макрос смеялся, прочитав мои мысли, заставив наследного принца Дроу удивленно приподнять брови. Причину веселья он явно не понимал. Предлагаю перейти в другой зал, где мы накрыли стол к обеду предложила я, заставляя себя перестать воображать отравление королевской династии Дро. «Там же вас познакомлю с Александром, ненаследным принцем светлых эльфов. И, если еще не знакомы, с Андреей, внучкой сверкающего грома». «Хорошо, а потом мы бы хотели отдохнуть с дороги», промолвил Горзанел, «А завтра обсудить. Принц запнулся и перевел взгляд на снежного принца. «Муж обнял меня еще крепче», Подарил Дроу неподражаемую улыбку. «Он свататься к тебе приехал», — шепотом пояснил, когда мы рассадили гостей. А тут такой облом. От этой новости я чуть не поперхнулась рагу, которая подали к столу. Обстановка за обедом, впрочем, разрядилась. Принцессы Лира, Мара, Дира и Гвен оказались достаточно общительными, любопытными и милыми. Горзонелл же сначала хмурился, а потом, видимо, махнул рукой на несостоявшееся сватовство и проваленную с самого начала дипломатическую миссию и принялся расспрашивать об учебе в Академии магических талантов. Затем разговор перешел на снятие проклятий со Снежного принца и нашу свадьбу. Когда Дроу выяснил, что мы прошли вдвоем подаркой, стал серьезным, как никогда, а мой муж заметно расслабился. Значит, поползновений со стороны наследника из Темного леса ждать не нужно. Но слова в разговоре я все равно подбирала аккуратно. Так, на всякий случай. Сдается, что Дроу вовсе не дурак. Планы на завтра мы изменили. Решили, что темные принцессы познакомятся со светлыми принцами, посмотрят достопримечательности светлого леса, а Герзанелла обсудит торговые пошлины с Лилиреей и Аннабель, которые должны завтра к утру вернуться. Эльфийская чета отправилась на север, надеясь взглянуть на старый фолиант с древними заклинаниями которые создавали сами боги. Возможно, им удастся найти то, что спасет Эрика. Братья же сейчас находились на занятии с Дроу Айрисом, который выделил время, чтобы на всякий случай поставить им сильные щиты. Когда подали десерт, я заметила, что Сашка и Дира что-то обсуждают, забыв обо всем на свете. «У нее дар к магическому рисованию». «От прабабки перешел», — пояснил Горзанел. «Ух ты!» — восхитилась я. «У Саши такой же». «Боюсь, что теперь мы их клещами друг от друга не отдерем», — улыбнулась Гвен, самая младшая и непосредственная из принцесс, которая во всем проявляла любопытство. думая, она них уже меня знает, что значит попадать в неприятности. После обеда мы отправились на большую прогулку по саду, пока Сандрия судорожно отдавала распоряжения о приготовлении новых покоев в другом крыле дворца. В общем, все наши труды насмарку. Можно было приготовить обед и на этом закончить. Друзьям даже речи не пришлось зачитывать. Торжественные, не спорю, но невыносимо скучные. Мы просто про них забыли. Остаток дня прошел достаточно весело и интересно. Когда Дроу отдохнули, а мы, неудавшиеся дипломаты, перевели немного дух, появились названные братцы. Что тут началось? Даранный и Диамант, не знавший о нашем перемирии со Снежным Принцем, Вытащили мечи, но, увидев, что я закатываю глаза, утащили меня в закуток одного из коридоров и потребовали подробностей. Я клятвенно пообещала сегодня вечером рассказать. Эльфы покосились на снежного принца, невозмутимо на них смотрящего. Оценивающие меня оглядели, кивнули в знак согласия. Экскурсия по дворцу, на которую мы отправились всей толпой, поразила челюсть так сильно, что они только и делали, что таращили глаза. Видимо, не привыкли такое количество королевских личностей разом видеть. Или же их шокировал тот факт, что шума от нас было, как от торговок в базарный день на площади. Просто каждый что-то обсуждал, рассказывал, переспрашивал, охал. Один снежный принц молчаливой тенью следовал за мной, изредка касаясь подола моего платья, словно проверяя, здесь ли я рядом. И это безумно напоминало мне историю, Маленького мамонтенка, который держал вновь обретенную маму за хвостик. Когда наши взгляды после этого встречались, у снежного принца в глазах такая синева плескалась, что я терялась. Сразу же забывала, о чем говорила, куда шла и зачем. Пару раз даже споткнулась. Но маг меня подхватил, не давая упасть. Я от него отшатнулась. По телу словно ток прошел. Хотя вроде бы раньше между нами такого не было. Больше нежность сквозила. Когда я переодевалась к ужину, невольно вспомнила наш поцелуй подаркой. Задумалась. Встала бы я туда, зная, что из этого выйдет. Однозначно нет. Или да? Снежный принц же мне все равно нравился. С первого взгляда. Тогда что мешает мне его простить? Да, как-то я совсем запуталась. А уж вопросов сколько нерешенных. Эрик так беспробудно и спит. Завтра отправлю принцев и принцесс гулять и общаться с Лилереем и Анабель, а сама наведусь в библиотеку. Конечно, там все тысячу раз просмотрено и выверено, но интуиция подсказывает, что следует в эльфийской кладезь знаний заглянуть. И это неспроста. Затем необходимо разобраться с древней богиней. Чует сердце, что мне нужна не просто защита, которую дал снежный принц, но и способ справиться с карой. Как ни крути, а если мой муж ей не поддался, то мстить она именно мне будет. Богиня ведь считает всех в этом мире игрушками, а одна из них посмела оказать сопротивление. Так, что еще? Практика, которая идет своим ходом. И снова учеба. Еще надо поговорить с Андрианом по поводу браслета, который тот мне надел, чтобы спасти. Хочу вернуть и отблагодарить. Только как это сделать? Попросить чаролика, чтобы связался, или профессора Свергрома, или профессора Свитазара, но для этого необходимо оказаться в Академии магических талантов. Значит, только после практики, не раньше. А то быть женой одного и невестой другого – это даже для меня чересчур. Найти бы еще время для магического до сих пор не открытого фолианта награды, которая досталась за помощь болотному хмырю. все никак не добраться. И надо начать выяснять хоть что-то про родителей. Подвеска в виде капли синего цвета сначала изредка давала о себе знать, а теперь время от времени начинает светиться и нагреваться. Стоит, наверное, с кем-то по этому поводу посоветоваться. Вдруг у моих близких время на исходе. Или того хуже, подвеска имеет ограниченный срок действия и потом совсем исчезнет. Бывают в этом мире и такие артефакты. Я не готова потерять последнюю ниточку и связь с близкими. И снежный принц. С ним тоже надо что-то решать. А то вроде бы мужчина непоколебимый и неприступный, словно скала. Но в глаза глянь, там тоска. Нечеловеческая такая тоска. Прячется в глубине, растекается по венам, давит. Меня одолевает даже не жалость и желание помочь, хотя и эти чувства тоже, несомненно, присутствуют. Хочется уткнуться ему в плечо. Прижать к себе и... «Прогуляешься со мной после ужина?» Я подскочила, зачем-то призвала лук со стрелами, обернулась. Снежный принц спокойно стоял рядом, одетый в красивый белый костюм. «Ой», — покраснела я, избавляясь от оружия. «Ничего, понимаю. На тебя столько всего свалилось, Пенелопа. Неудивительно, что ты на стороже. Я все еще красная и растерянная смотрела в пол, а не на него. Стыдно же на родного мужа с оружием бросаться». Хорошо, что стрелу не наставила, как на диаманта. — Так что насчет прогулки? Немного развеешься? Да и второй шанс мне обещала дать. Я обещала подумать. Чисто из упрямства буркнула я. Мне казалось, что ты уже дала мне этот шанс, когда сейчас жалела меня, как какую-то бездомную собаку, желая при этом обнять. Сказал он таким голосом, что по телу пошел холод. Я подняла глаза и посмотрела на него. Опять лед в глубине глаз. И что с этим делать? Подошла к мужу, осмотрела с ног до головы и со всей силы ударила. Зачем что-то объяснять, если это бессмысленно? Я просто перешагнула через несколько бесполезных шагов. Чует мое сердце, что объяснение все равно бы тем же закончилось. Так хоть время сэкономим. Никогда не смей так о себе говорить! Припечатала я. Снежный принц Солевший щекой, неподвижно стоял и молчал. Я резко выдохнула, и злость ушла. Обняла его крепко и сильно. Потерлась носом о шею, вдыхая свежий запах каких-то горных цветов, и замерла. Его руки осторожно коснулись моей спины. Пенелопа. «Что? Я тебя совсем не понимаю», — признался он. «Я сама себя не понимаю», — ответила я, целуя его подбородок. Мы с минуту помолчали. Затем маг подхватил меня на руки и утащил к столу, сбросив с него бумаги и, опрокинув чернильницу, усадил на самый край и взял мое лицо в ладони. Глаза в глаза. И синева такая, что я тону. Ты меня любишь? И что ответить? Да или нет? Не знаю, выдохнула я. Или боишься? Я промолчала. Его высочество ждал ответа, не сводя с меня тревожного взгляда. «Это все как-то не кстати», — осторожно заметила я. «Наши отношения? Или я?» «То, что люблю тебя», — прошептала я, сгорая от стыда. «То есть ответ на мой первый вопрос утвердительный?» — серьезно уточнил он, наклоняясь так, что белоснежные прядки коснулись моих щек. «Детский сад, честно». «Да», — выдохнула я, ощущая, как то ли в пропасть падаю, то ли в небо поднимаюсь. «Но простить не можешь?» «Нет, не могу», — выдавила я. «Ты хоть представляешь, насколько мне больно?» «Не один ведь раз обидел». Синева в глазах снежного принца стала еще ярче. И тут же растаяла. «Я знаю, насколько», — горько отозвался он. Откуда? Я же все твои мысли читал, и твои эмоции чувствовал как свои. Я не нашлась, что ответить. Ему, похоже, в разы хуже было. До сих пор себя ненавижу за то, что ты испытала по моей милости. Неужели думаешь, что если бы у меня был другой выход, я бы так с тобой поступил? — Не знаю, — всхлипнула я, — пенелопа. Я понимаю, что невозможно исправить то, что я сделал. Прости. Принц вздохнул. Я все равно не отступлюсь. Не могу с тобой расстаться. Снова. Иначе все теряет смысл и перестает иметь значение. Тихо сказал он. Дай же этот шанс, если не мне, то себе». Я подумала, еще немного потонула в синеве его глаз, которую ни с небом, ни с морем нельзя сравнить. Они сразу же проигрывали в красоте и глубине. «Тебя что, мой характер совсем не смущает?» — осторожно уточнила я. «А должен?» Я вроде как уже с ним смирился. «Привык?» «Да и у меня не сахар», — ответил он, медленно поглаживая меня по щеке. «И мои чудесные таланты радуют?» Его взгляд стал серьезнее, чем когда-либо, и мое сердце забилось чаще от наступающей паники. «Ты нужна мне любая», — тихо ответил снежный принц с такой теплотой и нежностью, что вся моя решимость капитулировала даже без белого флага. «Уверен, снова из вредности поинтересовалась я». «Да, я люблю тебя», — прошептал он, отнимая руки от моего лица, и нежно начинает целовать ладони, неотрывно на меня смотря в ожидании реакции на эту неожиданную ласку. А реакция была как обухом по голове. Зацеловала бы. Не возражаю. Его губы пощекотали запястье. Я покраснела, как школьница. «Мне дают второй шанс», настойчиво поинтересовался этот невозможный мужчина. «Да». «И со мной после ужина прогуляются?» «На свидание, что ли, приглашает?» Снежный принц снова прикоснулся губами к моему запястью. «Осторожно, бережно, нежно». Но перед глазами все поплыло. «Как тут отказаться, если от одного его прикосновения я разве что на искры не рассыпаюсь, как летящая с неба звезда?» «Да», — выдохнула я. «Муж с облегчением вздохнул?» Притянул к себе, прижал так, что я почувствовала, как бьется его сердце. «Спасибо», — прошептал он, вдыхая запах моих волос. Отпустил, наклонился, чтобы... «Я что подумал, сестренка?» — начал Ларен и осекся, не договорив и захлопав длиннющими ресницами. Стучать не пробовал, невозмутимо поинтересовался снежный принц, но выглядел при этом как кот, который объелся сливок. Хотя нет. Коты такими счастливыми от одной миски даже самых лучших сливок на свете не бывают. Эльф покосился на меня, пытающуюся пригладить взлохмаченные волосы и перестать отчаянно краснеть, и, да, за плечами снежного принца прятаться. «Ты чего хотел-то?» — уточнил мой муж. «Ужин полчаса назад уже готов!» «Все вас потеряли», — пояснил он, — смотря на меня так, что я поняла. «Не удержится, расскажет всем братьям». «Кажется, вечером будет весьма увлекательная беседа с дюжиной светлых эльфов». «Нет, их однозначно надо всех женить. Забот больше будет, мной меньше станут интересоваться». «Уже идем». Муж помог мне слезть со стола, взмахом руки вернул назад все то, что до этого сбросил, мечтательно улыбнулся. «А что ты хотел мне сказать?» — уточнила я у Ларена, подходя к двери. Названный братец задумался. «Не помню», — выдал он хихикая, смотря на наши сплетенные руки. «Нет, однозначно, женить». «Приговор отмене не подлежит». «И начать с Ларана». Мы вместе спустились, извинились за опоздание, никак не объясняя причину. Эльфийские принцессы посмотрели на нас с любопытством. Горзанелл с усмешкой. «На лицах же моих названных братцев такое предвкушение появилось», что мне сразу захотелось с прогулки не возвращаться. «Могу остаться с тобой на ночь», — шепотом сказал снежный принц. От мысли, что мы окажемся вместе под одним одеялом, по коже прошла волна жара. И она показалась мне гораздо страшнее, чем разговор со светлыми эльфами. После ужина мы дружной компанией отправились на очередную прогулку. Надо заметить, что сад светлых эльфов возле дворца — это нечто особенное и настолько прекрасное, что словами передать сложно. Цветы самых немыслимых расцветок красовались на деревьях, кустарниках и полянах. За ними тянулся шлейф ароматов, тягучий, нежный, сладкий. Тысячи светлячков кружились повсюду. Вдали шумел ручей. И все это настолько гармонично и светло, что душа замирает, просыпается, забывает плохое. Хочется любить, хочется лететь. Хочется стать светом. Наверное, если бы весна была человеком, то она жила бы тут. Это лишь ее царство. Угадала. Другое время года эльфы не любят. Мягко заметил снежный принц, вдыхая запах огромных белых цветов. Чем-то они походили на магнолии, растущие на юге в моем мире. Я оглянулась, заметив, что среди этого белоснежного пахнущего королевства мы оказались одни. Думаю, что остальные без нас найдут себе развлечение. В прошлый раз я так и не показал тебе водных фей, улыбнулся маг, сжимая мою ладонь. На этот раз через сад мы пробирались молча. И оказывается, тишина может быть такой красивой, предвкушающей, волнующей. Водопад оказался огромным и шумным. В каменной чаше, куда стекала ледяная прозрачная вода, Благоухали белоснежные кувшинки. Над водой медленно кружились синие мерцающие огоньки, похожие на крошечные фонарики. Они делали водопад безумно сказочным местом. Там, в безупречной глади вода, чуть подрагивала от капель, лишь изредка сюда долетающих. Дрожали звезды, и сияла над головой луна. И да, здесь были феи. Настолько крошечные, что пятеро из них спокойно уселись на моей ладони. Я с удивлением их рассматривала. Они напоминали маленьких эльфов. Только что у дивного народа не имелось прозрачных голубоватых крылышек. Феи были изящными, укутанными в лепестки белоснежных кувшинок. Улыбчивые и такие же любопытные, как и я. А их магия... Да нашим талантам никогда с этим волшебством, создавшим чудесный уголок, не сравниться. Видимо, феям я в качестве гостей тоже понравилась, потому что вскоре меня окружили и потянули к самой кромке воды. Мы со снежным принцем уселись на огромный валун, стоящий на берегу, и началось небывалое представление. Феи понеслись в легком танце, музыкой для которого служила вода. Прекрасный полет сменился колдовством. Сказочные крошки создали из струй целый мир. Передо мной появился крошечный дворец, сверкающий всеми цветами радуги. Закралось подозрение, что водные феи могли туда и звезды спрятать. Так он сиял. Затем вспыхнул небывалый город с причудливыми улочками и домами, и все из воды. Синие же мерцающие огоньки, что так привлекли мое внимание, были наполнены особой магией. Существует поверья, что если достойный человек или не человек будет на краю гибели, то такой огонек окажется с ним рядом. Защитит, исцелит, поможет выбраться. Самое же ценное в волшебстве фей — жизнь. Они могли ее дать воде, застелив неподвижную гладь белоснежными кувшинками, или вплести синие фонарики в арку у нас над головами. Все цвело, пело, дышало. Но ничто из этого не могло сравниться с цветом глаз того, кому отныне принадлежало мое сердце. Наверное, сюда, в это волшебное место, приходит с одной целью — узреть истину, услышать желание души, открыть свое сердце. Я не знаю, как это случилось, но мы со снежным принцем, не сговариваясь, потянулись друг к другу. Поцелуй вышел легкий, нежный, осторожный. Мы тут же отпрянули, как влюбленные школьники, которые впервые попробовали вкус губ того, кто не безразличен. Я робко коснулась мужской щеки рукой. Он застонал и прижался к моим губам. Сильно, жадно, требовательно. Я ответила тем же. Мы целовались. И никак не могли найти в себе силы, чтобы остановиться, Словно странники, прошедшие пустыню и, наконец, нашедшие воду. Реальность стала возвращаться лишь тогда, когда в перерывах между поцелуями Снежный принц стал мне что-то шептать. Сначала смысл я не улавливала, а потом крылья мои, норманищий поцелуй, от которого все внутри меня плавится. Живая вода моя. Сладость становится запредельной. Звезда моя лучезарная, Шепот слышится уже где-то в районе шеи, где скользят его губы. Подснежник мой хрустальный. Он снова целует меня так нежно, что хочется плакать от переполняющего счастья. Бессмертие души моей. Остатки разума окончательно исчезли. Я даже не сразу поняла, что это все снежный принц сказал обо мне. А когда осознала... Словно в огне искупалась. Как он может быть таким? Я и не подозревала, что внутри мой мужчина романтик. Нежный, любящий. Мой. Твой. Улыбнулся он, покрывая поцелуями мои волосы, лоб, глаза, щеки и снова добираясь до губ. змей искуситель Тому вот тоже не нашлась, что сказать, только зачарованно смотрела и слушала. Его высочество рассмеялся, чего у меня внутри все в который раз перевернулось. Я поглубже вздохнула и постаралась вернуться в реальность. Сфокусировалась на мерцающем водопаде, неугомонных феях и белоснежных кувшинках. «Рассвет скоро», — осторожно прошептал снежный принц. «Как это?» — вопрос вылетел помимо моей воли. Снова смех, от которого бегут мурашки. «Нет, в самом деле...» Не могли же мы целоваться всю ночь без продыху, или могли? С сомнением покосилась я на мужа. Правда, скоро рассвет. Да, и я бы остался встречать его тут с тобой, но там твои братцы с ума сходят. Горелю только что пришла в голову идея позвать Лилире и Анабель, так как ты до сих пор не вернулась, пояснил он. Ой, выдавила я краснее. Вскочила, огляделась. Старалась вспомнить, куда идти. Влево, не скрывая улыбнулся муж. На перегонке, хочешь? Я удивленно захлопала глазами. Думаешь за мной угнаться? Его высочество хмыкнул. Если догоню, буду с тобой спать. Что? Как-то морально к такому повороту событий я не была готова. Просто спать. В обнимку. Мечтательно протянул он. «Сковородку мне с собой не нужно брать?» — съехидничала я. Снежный принц растерянно уставился на меня. Потом прочитал по этому поводу мои мысли и расхохотался. «Ну а что? Если что не так, приложу, мало не покажется. И чугунная посудина как-то надежнее моих талантов. Точно не даст осечек». Правда, представить себя в обнимку в кровати с этим чудесным изобретением, когда рядом снежный принц, было нелепо и смешно. «Обещаю, что буду вести себя хорошо», — приложил он руку к сердцу. «Хотя я твой муж, если что». «Две сковородки. И братьев позову. Всех», — припечатала я, стараясь не улыбнуться. «Нечестно». «И вообще, сначала меня догони», — хихикнула я, срываясь с места. «Снежный принц, разумеется, сдаваться не собирался. Настиг, как волк, красную шапочку». И при этом его синие глаза так засияли от предвкушения, что невольно захотелось рассмеяться. Он так смотрел, и так улыбался, и так дышал после нашего забега, что походил на обычного паренька, а не на всемогущего мага. Единственное, был в миллионы раз красивее. В моей покое мы пошли вместе, взявшись за руки. Его пальцы всю дорогу поглаживали мою ладонь. Создалось ощущение, что муж... Выписывает на коже какие-то слова, значение которых я могу только угадывать. Сердце же по-прежнему колотилось, как бешеное. И как тут недотрогу изображать, когда на тебя смотрит с таким восхищением и обожанием, что мир рушится! Я даже не вспоминала, что на него обиделась. Возле двери мы остановились. Снежный принц развернул меня к себе уверенным движением, притиснул к стене и впился жарким, ненасытным поцелуем. «Я уже по тебе соскучился», — доверительно прошептал он хриплым голосом, даже не делая попытки отдышаться. «А уж как мы соскучились», — раздался голос диаманта. Я вздохнула, покраснела и неохотно оглянулась. Братцы выглядывали из-за двери, ухмылялись и с любопытством рассматривали пунцовую меня, все еще сжимавшую рука в мужчины, с которым только что целовалась. Нет, точно не дать не взять картинка «Белоснежка с гномами», застуканная с принцем в темном уголке. При последней мысли я засмеялась. «Знаете, лучше, чем сплетничать, давайте-ка пойдем в библиотеки поищем информацию о заклятии вечного сна. Чует мое сердце, это лишним не будет», — предложила я, пока не начались расспросы. Эльфы переглянулись, выползли в коридор, приглаживая волосы и оправляя одежду. «Спорить, понятное дело, никто не стал». «Мы же все хотим спасти Эрика!» «Мы тебе это еще припомним, сестренка», — прошептал Гарель, проходя мимо. «Непременно. Не отвертишься. За тобой глаз да глаз нужен». Я закатила глаза. А Эрик говорил, что Аннабель будет уделять мне слишком много внимания. Оказывается, эльфийская правительница — это мило и безобидно. А дюжина братьев, даром что светлых эльфов, это похуже будет». Гарль и Диамант хмурились, недовольные моей скрытностью. Но как им все объяснить, не обидев? Одно дело — делиться чем-то сокровенным и личным с Сашкой, моим лучшим другом с детства. Другое дело — с Эриком. Он мне действительно за полгода стал во всех смыслах братом. Помогал, поддерживал, защищал. И третье дело — все остальные. Пусть это даже друзья вроде с Кена и с Андреей, или названные родители Лилирей, с «Я отношусь к третьей категории», — тихо уточнил снежный принц, доставая какой-то пыльный потертый том с верхней полки одного из многочисленных стеллажей. «Ты не относишься ни к одной из категорий». «И почему же?» — нахмурился он. «Ты же мысли читаешь», — пояснила я. «И к тому же претендуешь на мое сердце». «При этих словах я чихнула, потому что страницы оказались и впрямь пыльные». — И не только на сердце, — прошептал снежный принц вкратчивым голосом, присаживаясь рядом со мной так, чтобы можно было читать и листать книгу вдвоем. Благоразумные мысли тут же из головы испарились. Я начала строить предположения, на что может еще претендовать мой муж. И с большим трудом сосредоточилась на поисках информации по спасению Эрика. Сначала прислушивалась к обсуждавшим поиске голосам братьев, Затем один фолиант сменился другим и еще одним. Только ближе к завтраку я поняла, что все складывается немного не в нашу пользу. Чтобы здесь все перерыть и найти нужное, а оно, несомненно, есть. Я была в этом почему-то уверена. Именно здесь, у светлых эльфов, мне понадобится всего-то пара столетий. Только у Эрика этого времени нет. Я ненадолго поднялась в свои покои, приняла ванну, переоделась. Долго рассматривала опухшие от поцелуев губы, прикидывая, о чем спросит меня Сашка, когда только недавно я ему заявила, что у снежного принца нет шанса пробить броню моего душевного спокойствия. А через несколько минут, когда я оказалась в столовой, все пошло кувырком, потому что Сашка, Дира, Ларан и Гвен пропали. Гарзанел, Принц темных эльфов. В этом мире нет ничего скучнее дипломатических приемов. Младшие сестры радуются, с любопытством смотрят по сторонам, перешептываются. Еще бы! Их впервые отправили в такую серьезную поездку с вполне конкретной миссией. Приглядеть женихов. Мне же хотелось закатить глаза и отправиться на охоту. Все лучше, чем любоваться на цветущие сады и светлых эльфов. Они прекрасны, не спорю, но я не романтик. Вздохнул, окидывая взглядом ажурные светлые арки, увитые цветами. На них садились бабочки, время от времени взлетающие в широкие распахнутые окна. «У нас во дворце иначе. Больше строгости, четких линий. Величие!» «На стенах в основном висят гобелены, расшитые далекими предками до оружия. Просто красота, она бывает разной». Я посмотрел на сестер, которые старались держаться вместе и вести себя потише, но получалось у них плохо. Светлые эльфы, сопровождавшие нас, постоянно сдерживали смешки и на пропалую в ответ на их чарующие взгляды, флиртовали. Сестренки, конечно, оттачивают свое мастерство общения с мужчинами, но если хоть одна из них влюбится в стражника, да отец на меня всю нечисть темного леса спустит». Перед отъездом он и так изрядно подпортил настроение. Его настойчивость в отношении моей неустроенной личной жизни убивает. Как он мог посоветовать мне, темному принцу, между прочим, обратить внимание на Пенелопу Громову? Девчонку по счастливой случайности, взятую светлыми эльфами под опеку? Не бывать этому. Двери в парадный зал распахнулись, и я постарался скрыть свою растерянность. Зеленоглазая брюнетка в компании «Снежного принца». Нет, до нас доходили новости, что его проклятие исчезло. Но увидеть его своими глазами — совсем другое дело. Едва придя в себя, разглядел Пенелопу, прикидывая, стоит ли пытаться завязать с ней отношения, и получил. У родителей точно будет шок. Пенелопа уже замужем. За снежным принцем. И, с одной стороны, это хорошо, словно камень с души свалился. Не нужно будет искать оправданий для родителей, которые беспокоятся по поводу моего одиночества. С другой стороны, ничего хорошего уже не будет. Пообщался, вгляделся. Пенелопа-то мне понравилась, я бы не отступился до конца пошел. Очаровал, околдовал, влюбил. Но здесь без шансов. Пенелопа принадлежит снежному принцу. Причем то, что между ними истинная любовь, которую сами боги не смогут разрушить, сразу видно. Эти взгляды, улыбки, легкие, едва заметные прикосновения, у моих родителей также. Мне остается быть только другом. Не так ли поступил чаролик, когда рассказывал, как ему однажды понравилась человеческая девчонка? Интересно, не пенелопа ли это была? Тогда понятно, почему второй наследный принц драконов отступился. Я поймал... Уверенный взгляд снежного принца, и впервые подумал, что, может, зря не слушаюсь родителей. Любовь, она так много меняет. Ей под силу растопить даже ледяное сердце.